Через пятнадцать минут за речье будет тебе выходить, милая, сунулась в купе толстощекое лицо проводницы. Собирайся, пока потихонечку. Да, спасибо, я готова, вежливо улыбнулась Надя. А малышка-то, смотри, спокойная какая, за всю дорогу ни разу не пикнула. Ты к кому едешь-то? Присела проводница на край скамьи. Не знаю. Вернее, знаю, конечно, меня встретить должны. Странная ты какая-то. «От мужа убегаешь, что ли?» «Да ни от кого не убегаю». «А это расфуфыра, что тебя провожала, она тебе кто?» «Никто, просто знакомая». «А, ну ладно, не хочешь говорить и не надо. Мне-то что, вас, молодых, теперь и не разберешь». Поезд замедлял ход, мелькали за окном придорожные кособокие строения, крыши в снегу, заборы-полисадники с голыми чахлыми деревцами. Она торопливо завернула Веронику в одеяльце, вытянула из багажного отсека чемодан, глянула в окно. Пробежала перед глазами вывеска «Черные буквы на белом поле». Заречье. Поезд остановился со скрежетом. Пора выходить. «Давайте я вам помогу», — подскочил с соседней полки молодой парень, одинокий попутчик. Схватил чемодан, потащил к выходу. Она с Вероникой поспешила за ним. Проводница уже откинула железную штуковину, закрывающую ступени, первой спустилась вниз на перрон. Там никого не было. Парень поставил рядом с ней чемодан, поежился от холода, прыгнул обратно в вагон. «Ну и где твои встречающие?» – участливо спросила проводница, оглядываясь по сторонам. «Не знаю». «А, вон какая-то старуха плюхает, видишь? Вагон-то далеко оттянула. Видать, это к тебе». По перону действительно плюхала, тяжело переваливая сбоку на бок, полная пожилая женщина в черном пальто с каракулевым воротником в теплой шале на голове. Остановилась невдалеке, с трудом переводя осипшее дыхание. «Ой, не могу больше! Ты, что ли, надежда будешь? Да?» «А я тетя Люба, значит. Погоди, отдышусь». Вытянув из варежки ладонь лопаткой, женщина обтерла щеки под шалью, присела без сил на Надин чемодан. «Ну, встретили, и слава Богу!» — потрепала Надю по плечу проводница. «Чего стоишь-то, как неродная? Хоть бы поцеловала тетку. Ишь, как она зашлась сердечная. Бывай, девка, счастье тебе, мы тут одну минуту всего стоим». Махнув желтым флажком, она вскочила на ступеньки, лязгнула железной штуковиной. Дверь вагона захлопнулась, и поезд пыхтя двинулся дальше. Медленно проплыли вагоны, обнажив зимнее неуютие полустанка, освещенного тусклыми фонарями. «Как доехала доча? все хорошо?» «Да, тетя Люба, нормально доехала». «Ну, тогда пойдем потихоньку. Ох, чемодан-то у тебя какой тяжелый. Ой, давайте я сама понесу. Да ладно, сама. Вон ребеночка покрепче держи. Это кто у тебя? Девка, пацан, это девочка. А как звать? Вероника. Ишь ты, имечко-то какое звонкое. Ничего, сейчас придем домой, баньку затопим, искупаем ее с дороги. Умеешь баньку-то протопить, нет? Умею, чуть-чуть. Я тоже раньше в своем доме жила. Он у нас сгорел. «Да знаю, знаю, мне уж Лилька все про тебя обсказала. Ничего, Надюха, крепись, жизнь такая вредная штука, всяким боком может к человеку повернуться. А ты все равно крепись, она тебе по морде, а ты в поклон. Жива, мол, и слава Богу, остальное приложится, мясом на боках нарастет. По мамке-то с сестрой девять дней уже справила? Нет еще, девять дней воскресенья будет, я помню». Ну, вот и помянем. Пирогов напечем, холодца наделаем. А на кладбище-то там дома есть кому сходить? Да, там тетя Полина есть, она обязательно сходит. Кстати, вы очень на нее похожи, такая же сердечная. Что ж, спасибо на добром слове. Погоди, тут дорожка скользкая, не упади. Я недалеко от станции-то живу. Сейчас вон пройдем по улице, в переулок свернем. Третий дом справа мой будет. Сейчас темно, ничего не видно. А днем уж все разглядишь, что да как. Дома жарко, я печь хорошо натопила. Ищи сварены, сейчас ужинать будем». Так по тете Любе на бормотание и дошли до дома. Во дворе навстречу выскочил лохматый пес на цепи, сбрехнул лениво. «Тихо ты, полкан, ребенка разбудишь!» Зашипела тетя Люба, и тот потрусил обратно в будку, поджав хвост и гремя цепью. «А он не кусается?» – осторожно спросила Надя, проходя мимо. «Да не где там? Старый уже, помирать пора. Он и лает-то из последних сил. Сейчас, погоди, ключи за притолокой нащупаю. Я их всегда сюда кладу, ключи-то. Запомни на всякий случай, если без меня пойдешь куда. А воров не боитесь? Так нехитро ключи оставляете. Да нет, чего у меня воровать-то? И жилец есть, мне не страшно». Какой жилец? докомандированный да один, служивый человек. Он ревизор из Егорьевска. Каждый год приезжает на наш мол-комбинат проверку по финансовой части делать. Я-то в этом комбинате всю жизнь оттрубила. В молодые годы простой фасовщицей начинала. Потом до начальника творожного цеха дослужилась. Меня там все знают. Вот и определяют ко мне Борис Борисовича в постояльце из года в год. Гостиницы-то у нас нету. «Ну, заходи, не стесняйся. Борис Борисыча еще нет, он совсем уж поздно приходит. И надолго он приезжает. Но это когда как, иногда и надолго. Зависит от того, как с очередной проверкой управиться. Он дотошный такой». Каждую бумажку насквозь рассматривает. Нынче уж и ревизоров таких честных нет. Днем с огнем не сыщешь. Другим вон стол пощедрее накроют, коньяком напоят, денег в карман сунут. И вся проверка на этом закончилась. Любой акт подпишут. А Борис Борисыч не такой. Он честный до невозможности. Я сильно его уважаю, Борис Борисыч это. А я не стесню, я ж с ребенком. «Да что ты, бог с тобой, всем места хватит!» Тетя Люба зажгла свет, деловито начала стягивать пальто, разматывать шаль на голове. Надя осторожно огляделась, и вдруг подкатил к горлу слезный комок. Почти все, как в родном доме. Такая же квадратная прихожка с домотканным половичком посередине — Прямо вход в кухню, справа вход в большую комнату или в залу, как называла ее мама. Даже вешалка на стене та же, деревянная, с большими загогуленными крючками. «Ну чего стоишь? Раздевайся. Давай ребеночка на руки приму. Не бойся, я умею с маленькими-то. Своих троих вырастила. Разлетелись кто куда, теперь в гости не дозовешься. И внуков никто не удосужился народить. Живу одна, как перст» дом справный а пустой такая иногда тоска нападает я тебя в дальней комнатке устрою там уютненько комнатка действительно оказалась ничего чистая ухоженная беленые стены кровать в углу самодельный вышитый коврик с лебедями комод шкаф крашеный серебрянкой бок печки голландки почти все как в ее девчачьей комнатушке Ой, тетя Люба, я же совсем забыла, там у меня деньги в кармане куртки, сейчас принесу. Да ладно, я недавно пенсию получила, у меня есть, оставь пока до лучших времен, неужели я тебя не прокормлю? Все ж свое, и овощи с огорода, и мясо на зиму куплено, а бабы с, мол, комбинатом, мне продукцию до сих пор полными сумками тащат, подворовывают помаленьку. Наш директор на это сквозь пальцы смотрит. Говорит, от государства не убудет, а хорошему работнику послабка в трудной жизни. Только смотри, при Борис Борисовиче не брякни. Когда он с проверкой приезжает, у нас все чин -чинарем. Хорошо, тетя Люба, я не скажу. Ну вот и умница. Я ребеночка на койку положу, одеяльце можно развернуть. Пусть спит, а мы пока поужинаем, чем Бог послал. Пойдем на кухню». Там тоже оказалось довольно чистенько. Белые кружевные занавески, новая клеенка на столе, белые ромашки по зеленому полю. Сейчас тебе щей налью, еще теплые. Успела сварить перед тем, как на станцию пойти. Вот творожок, сметанка, кушай на здоровье». Погоди, еще сырки сладкие есть. У нас на заводе недавно новую линию запустили по производству сырков в шоколаде. Прям все как за границей. Мы раньше такого и не слыхивали. Смотри, какие забавные, как конфетки. Полезнее всяких новомодных сникерсов будут. Но мы их потом, с чаем. А пока давай щи наворачивай. Спасибо, очень вкусные, наваристые. А то... Там и капуста, и морковка, и лук, все свое с огорода. Поужинав, тетя Люба отвалилась на спинку стула, сложила руки на круглом животе и вздохнула устала. А может, баньку-то завтра и ступим, Чего на ночь глядя? Конечно, завтра, я тоже так думаю. Ишь покладистая какая будешь. Чего тебе не скажешь, совсем соглашаешься. Вот таким девкам меньше всего и везет в жизни. Иной раз посмотришь, ну стерва стервой, палец в рот не клади, откусит. А все у нее ладно в жизни получается. И замуж выскочит как надо, и с детьми не мыкается. У меня вон младшая дочка такая же перепелка, как ты. Двадцать семь лет стукнула, а все одна». «Я уж говорю, рожай без мужика, воспитаем!» Аккуратно стукнула дверь в прихожке, подула по ногам холодом. Тетя Люба встрепенулась, поднялась со стула. Вот и жилец пришел и пропела зазыв на ласково «Борис Борисович, ступайте сюда, в кухоньку, я сейчас вам щец подогрею». «Да, Любовь Алексеевна, иду». «О, да у вас гости!» Невысокий худой мужчина осторожно подошел к столу, тихо отодвинул стул, присел на краешек. Лицо его было серым, будто припыленным усталостью, но грустные глаза смотрели внимательно, с добрым любопытством. И пиджак был серый, и галстук в серую крапинку. Волосы аккуратно зачесаны назад, волосок к волоску. Краешек пластиковой расчески торчал из кармана. «Это Надя Борис Борисович. Вот познакомьтесь, пожалуйста. Очень приятно. Какое красивое у вас имя. Надя, Надежда. А меня Борис Борисовичем зовут, как вы уже слышали. В гости приехали, Надя?» Ей показалось, что даже голос был аккуратным. Слова выходили ровные, одинаковые, как бусины в четках. «Да, то есть нет, не совсем. Она у меня жить будет». «Одна осталась, жить негде. Подружка моей племянницы попросила, вот я и э, по доброте душевной. Одной-то все равно тоскливо». «Ну да, ну да, я понимаю», — медленно кивнул тот головой и, повернувшись к Наде, пояснил ровным, аккуратным голосом. «Любовь Алексеевна у нас широкой души человек. Ее до сих пор на комбинате вспоминают добрым словом. Всех готова приютить, всех обогреть». «Ну уж скажете!» — стыдливо махнула полной рукой тетя Люба. «Как же не помочь, когда у девчонки дом сгорел? Мать с сестрой на пожаре погибли. Одна осталась, как перст. Я не одна, я с Вероникой!» — зачем-то поправила Надя, водя пальцем по лепесткам клеенчатой ромашки. «Вероника — это дочка, Борис Борисович!» «Дочка? У вас есть дочка?» Удивленно поднял брови мужчина, впервые проявив хоть какую-то эмоцию. «Надо же! А мне показалось, вы совсем девчонка!» «Так девчонка и есть, только недавно восемнадцать исполнилось. А дочка маленькая совсем, ей месяц всего». «Три. Вероники три месяца. Да?» «Ну, так я не поняла, наверное», – пожала плечами тетя Люба. Лили по телефону сказала, что месяц. «Ой, какая в общем разница?» «Действительно никакой», – задумчиво повторила Надя, продолжая водить пальцем по клеенке. Подняв глаза, попросила устало: «Можно я пойду спать, лягу, тетя Люба? Да и Вероника вот-вот проснется, кормить пора». «Иди, конечно, чего спрашиваешь? Делай как надо, на меня не оглядывайся. Иди ложись, я там постельное белье чистое постелила». «Спокойной ночи, Надя!» – услужливо склонил голову Борис Борисович, когда она прошла мимо. «Приятных вам снов! Спасибо и вам того же!» «Как-то не очень вежливо у нее это получилось. Вроде того, отстаньте от меня. А с другой стороны, чего они? Сидят, ее жизнь обсуждают. Ладно еще тетя Люба, а этому серому дядьке зачем подробности знать? Уедет через три дня и больше ее никогда не увидит. Утром она проснулась от ума помрачительного запаха пирогов. Открыла глаза, потянула носом воздух. «Боже, какой запах!» Точно так у них дома пахло по воскресеньям, когда мама бывала с пирогами затеивалась. «Да что ж это такое? Все здесь как дома. Только бы не расплакаться с утра!» Поднялась осторожно, чтобы не разбудить спящую под боком Веронику. Подошла к окну, отдернула занавеску. «Ага, окошко на огород выходит. А ничего, у тети Любы участок довольно большой. И деревьев, и ягодных кустарников много. Летом здесь хорошо, наверное». Зажмурилась от солнца, улыбнулась. «Ничего, проживем. Как там вчера Любовь Алексеевна говорила? Жизнь по морде?» а ты в поклон, жива и слава Богу, остальное приложится, мясом на боках нарастет». Хотя мясом это вряд ли. Бока были худы, костлявы, ребра торчали. Она вообще в папину породу пошла, суховатую. Мама всегда, помнится, говорила: Кормишь, кормишь тебя, Натька, все не в коня овез. Чего? Проснулась, уже заглянула в светелку, раскрасневшуюся от печного жара тетя Люба. А я вот с пирогами затеялась, один с рыбой, другой со смородиной, а еще шаньги с творогом в печи доходят. Давай умывайся, завтракать будем. Хорошо ли спалось-то? Да, тетя Люба, хорошо. Борис Борисович вечером обещал кроватку с чердака притащить. Еще от моих детей осталось. Она старенькая, конечно, но довольно крепкая. А еще, говорит, надо бы тебе коляску купить, чтоб с ребенком по улице гулять можно было. Смотри-ка, какой заботливый. Да не надо коляску, и так обойдусь. Или сама куплю. Чего он? «Пусть покупает. Жалко тебе, что ли? Если у человека желание есть помочь, не надо отказываться, обидишь. Он же от души. Да я его не знаю совсем. Только десять минут и видела. С чего это я какую-то помощь от него должна принимать?» «А ты не иршись, милая. Ничего тут страшного нет, если помочь хочет. Погорельцу помочь всегда на Руси святым делом считалось». Тут отказывать нельзя, потому что гордыня выходит, тяжкий грех. Интересно, чем это тебе Борис Борисович не угодил, если его помощи принимать не хочешь? Не знаю, тетя Люб. не понравился он мне. Да чем это? Вот уж новости. Он же весь как на ладони, сразу видно, добрый мужик, мухи не обидит. Ну, занудный маленько, так ему по профессии положено, он же и ревизор. А все они такие дотошные да, да занудливые. «Нет, хороший мужик, тут уж ты не права, девка». «Ну, пусть хороший. Ладно, мне-то что? А только все равно ничего не надо». Она и сама не понимала, от отчего так всполошилась с невесть, откуда взявшаяся гордостью. Глядела на тетю Любу из подлобья, хмурилась, покусывала сердито губы, а та продолжала свое, будто ничего и не замечая. «Он вдовец, кстати». «Даже удивляюсь, как это его до сих пор никто к рукам не прибрал. Наши-то девки комбинатовские, которые холостые до разведенки, в юнами около него вьются. А он, знаешь, вежливый со всеми, обходительный. А чтобы близко к себе кого подпустить? Не-не-не. зачем вы мне это говорите? А что я говорю? Ну, что вдовец, что хороший. Да просто ради разговора. Господи, чего так всполошилось?» «Просто странно все это. Да сама судьба, милая, на поворотах такой странной бывает. Только держись. Иногда утром не знаешь, что вечером произойдет. Вот ты вчера спать ушла, а он все меня про тебя пытал. А я что? Не знаю от тебе ничего. Ладно, и без меня поди разберешься. Пойдем завтракать, там пироги уже подошли». Борис Борисович заявился днем во время обеда с коляской, с новым одеяльцем для Вероники, с погремушками. Она попробовала наотрез отказаться, даже руку выставила вперед категорически. Но он так грустно и удивленно на ее руку ставился, что сердце сжалось неловкостью. И впрямь чего она вдруг обидела хорошего человека, стоит перед ней, растерялся совсем, погремушку в руках теребит. Наденька, что вы? Я же просто в порыве души. Тем более это не для вас, а для ребенка. Обыкновенный человеческий поступок, только и всего. Извините, Борис Борисович. Да, наверное. Спасибо вам. Извините. «Да не извиняйтесь, Наденька, что вы, я же все понимаю. Сейчас еще кроватку принесу с чердака. Посмотрим, что там за кроватка». Кроватка оказалась на удивление ладненькой, крепенькой. Было видно, что делалось руками умельца. «Это еще мой дед краснодеревщик делал», — любовно провела по гладкой боковой доске тетя Люба. «Ни одно поколение в ней выросло». «Ну, давай, Надежда, клади ребенка, посмотрим, как ей там понравится». Веронике в кроватке понравилось. Лежала, переводила глазенки с одного склонившегося над ней лица на другое. Потом улыбнулась вдруг. «Ой, смотрите, улыбается!» С тихим, затаенным, почти детским восторгом произнес Борис Борисович. Даже сглотнул нервно, сдержав дыхание. Тетя Люба глянула на него, коротко вздохнула. Пролепетав что-то про убегающее на плите молоко, тихо вышла на кухню, прикрыв за собой дверь. Борис Борисович поднял на Надю грустные глаза, пояснил виновато «Вы не обращайте внимания на мою сентиментальность, Наденька. Просто у меня никогда детей не было. Моя жена все болела, болела. Опять лет назад умерла, так и живу один. Вот работаю много, с проверками езжу, стараюсь дома поменьше бывать». Тоскливо одному дома. «Так женились бы», — ответила девушка слегка грубовато, пожала плечами, уводя глаза от его взгляда. «Да я бы рад, конечно, только сердце никому не лежит. Это по молодости оно быстро полюбить готово. А я уже не молод. Все опасаюсь чего-то, ошибиться боюсь. Да и в общении я не очень весел. Больше тишину люблю, порядок». «Дома камин затоплю, с книжкой около него сяду и так могу всю ночь напролёт просидеть. В общем, скучный я человек. Ой, а вы книги читать любите?» «Да, у меня дома большая библиотека собрана, а я тоже люблю читать». «Да, я это понял, Наденька, потому что у вас глаза особенные, очень умные, очень задумчивые. Про таких, как вы, говорят себе на уме. Нет». Про таких говорят блаженные. Что ж, блаженные – тоже не самое плохое определение, а в некотором смысле вообще комплиментом звучит. Кстати, это слово имеет старославянские корни. «Блажите» – это «нарицать блаженным», то есть «делать благим, хорошим». Вероника в кроватке гукнула, активно засучила пухлыми ручками-ножками, чем снова вызвала восторженную улыбку на лице Бориса Борисовича. Умница, Вероника, смешно засюсюкал он, хватаясь за ее маленькие пальчики. Хорошая Вероника, Верочка, а можно еще Никой называть, не Никушей, тоже хорошо. Славное имя у вашей дочурки, Наденька. Да, Борис Борисович, извините, мне ее кормить пора. «Простите, заговорил я вас. Я же только пообедать зашел, мне еще на комбинат надо. Надя, а можно мне ее потом на руках подержать?» «Ну, если хотите, конечно», — совсем растерялась она от такой странной просьбы. Взяла Веронику на руки, усела с ней на кровать, глянула на него в ожидании. «Все, ухожу, ухожу», — попятился он к двери, улыбаясь. Вовсе Надя не собиралась кормить Веронику. Время еще не пришло для кормления. Просто шел от этого человека такой мощный поток благожелательного к ней и к ребенку расположения, что ей в какой-то момент вдруг нехорошо стало. Будто втягивал он их с дочкой в этот поток, не оставлял выхода. Казалось, постоит еще пять минут над гукающей Вероникой и уже не отойдет никогда. Испугалась. Сама себя начала успокаивать. «Чего испугалась-то глупая? Кому то нужна со своим ребенком, чтобы в потоке какие-то втягивать?» Слышно было, как захлопнулась дверь за Борис Борисовичем, как тихо что-то напивает на кухне тетя Люба. Вероника запищала, завозилась, и впрямь кормить пора. Надя уложила ее, уже заснувшую, обратно в кроватку, вышла на кухню. «Конечно, старый он для тебя». Глядя в окно, грустно проговорила женщина. Тут и речи нету. А с другой стороны посмотреть. Вроде в твоем положении сам Бог тебе его посылает. Это вы о чем, тетя Люба? Да ладно о чем. Сама что ли не видишь, как проняло мужика? Тут и слепой разглядит. Вы что, прогоняете меня, да? Ой, да что ты, Бог с тобой! — сердито махнула в ее сторону кухонным полотенцем. Кто тебя гонит? Живи. Я помогу, конечно, сколько моих сил хватит. А только я ведь старая уже, вдруг помру в одночасье. Наследники набегут, сразу начнут дом продавать. И куда ты пойдешь с ребенком? Я смотрю, ты не шибко пробивная да самостоятельная, чтобы самой жизненную дорогу устраивать. А он мужик хороший, правильный. И мужем, и отцом, и защитником тебе станет. Да я другого люблю, теть Люб. А где он, твой другой-то? Да и вообще, любовь любовью, а жить все равно как-то надо. А про любовь вон пусть в книжках пишут. Одной ею свою Веронику не вырастешь. Тут особая бабская сила нужна, не такая, как у тебя у перепелки. Так что думай больше головой, а не сердцем. Сердце обманет, а голова никогда. Я так не умею, теть Люб. Я только сердцем умею. Что ж, учись, если не умеешь. Другого-то выхода нет. Или надеешься, что тот другой тебе вспомнит? Нет, вовсе не надеюсь. Да и сама не хочу. Он женатый, что ли? Да. Ну и чего тогда рассуждать? Такого доброго мужика Господь на пути послал. Вон как на ребенка смотрит. Любо-дорого посмотреть. Да и другие... «Да другие на родных детей так не смотрят!» Я тоже заметила тетлюк. «Даже странным показалось, как будто моя Вероника ему родная дочка. Вы знаете, меня тут один парень замуж звал, одноклассник мой Славка. Так у него это звучало обидно даже. Я ж, мол, не обращаю внимания, что ты с ребенком. Понимаете? Конечно, понимаю, милая. Когда бабу с довеском замуж берут, всегда с таким отношением смиряться приходится». Тут уж ничего не попишешь. Молодой мужик, он же глупый еще. Ему баба нужна, а не ребенок. Ты-то сама, гляжу, шибко свою доченьку любишь. Очень люблю, это правда. Ну так и отнесись с пониманием. Сложи одно к одному. И хорошего человека осчастливишь. И ребенку благое дело сделаешь. Тем более у Бориса Борисовича в Егорьевске дом свой. Я поняла, хороший, большой. Хозяйкой будешь. Приживал как-то, быстро надоест». «Не знаю, тетя Люба, как-то это все слишком быстро. Я и опомниться не успеваю». «А кто тебя торопит? Поживи у меня, подумай». «Ой, тетя Люб, какая вы скорая!» «Уже все решили и постановили», — с улыбкой махнула Надя рукой. «Еще и разговора на эту тему никакого не было. Может, он и не думает ничего такого». Да где я уж, не думает. Чего я не вижу, что ли? Я к тому, чтобы ты глупости не наделала, когда он заговорит. Чтоб головой соображала, если уж сердцем не вышло. Ладно, спасибо вам за советы. Буду головой соображать. Большое спасибо. Да ты не обижайся. Я ж дело говорю. Конечно, если совсем не к душе то и не надо. Хотя бывает, бабы вообще ненавидят своих мужиков, а все равно живут. Плохое замужество все равно лучше бабьего одиночества. Это уж веками доказано, что бы там умные люди не говорили. Он как тебе, на взгляд, не противен? Да я не понимаю, как это на взгляд. В смысле, красивый или нет, что ли? «Да нет, какая уж красота в Борис Борисыче-то. Он с лица вполне даже обыкновенный. Я душу имею в виду. Не отталкивает?» «Да нет, с чего бы. Видно же, добрый и очень хороший человек. Да для меня все люди хорошие, я никого разделять не умею. А люблю все равно одного и всегда любить буду». «Ну так и люби на здоровье. Что ж поделаешь, если судьба так распорядилась? А замуж выходи за Борис Борисыча». И дура будешь, если мимо своего счастья пройдешь. Подумай над этим. А сейчас пойдем баньку топить, а то, гляди, уж скоро темнеть начнет». За оставшиеся три дня своей командировки Борис Борисович так ни о чем и не заговорил. Приходил вечерами поздно, уставший, задумчивый. К ней с разговорами не лез, Лишь однажды Надя заметила, как проводил ее взглядом, когда шла через двор с Вероникой, завернутой в даренное им одеяльце. Так в музее, наверное, на какую-нибудь нарисованную Мадонну смотрят, будто отстранясь, с грустным благоговением. В день отъезда вышел из своей комнаты с саквояжем, молча надел пальто. Черная комбинатовская «Волга» уже стояла у ворот, фырчала мотором. Надя с тетя Любой вышли его проводить в прихожую. Он поднял свой саквояж, глянул на нее отчаянно и сделал шаг. «Надя, можно с вами поговорить? Я недолго, только спрошу и все». «Ой!» – засуетилась на месте тетя Люба. «Ой, чего я тут стою-то? У меня на дворе белье не снято!» Накинула на себя шубейку, прикрыла дверь, затопала шумно через сенцы. «Надя!» Я понимаю, конечно, что весьма и весьма сейчас глупо выгляжу. Не судите меня строго, пожалуйста. Нет, я понимаю, что вы меня никогда не полюбите, но, может, выйдете за меня замуж?» Сказал и зачем-то снял шапку с головы, прижал ее к груди в отчаянии. Она стояла, молчала, глядела на него во все глаза, в осознавая свою женскую власть над этим взрослым и добрым человеком. Даже и не власть, а что-то вроде ответственности за эту власть. Внутри вдруг все собралось и сжалось, как перед прыжком в холодную воду. А впрочем, оно давно уже собралось и приготовилось. Только девушка окончательного отчета пока себе в этом не отдавала. Вздохнула, произнесла твердо и решительно. «Да, Борис Борисович, выйду. Только должна честно предупредить, я, я пока вас не люблю». «Понимаете, я другого люблю, но никогда, никогда больше его не увижу. Его вообще больше нет в моей жизни и никогда не будет. Обещаю». «Да, да, я все понимаю, Надя. Я не претендую на роль героя-любовника. Понимаю, что больше в отцы гожусь. Но разве так уж это плохо, муж-отец? Вы полностью можете мною располагать. Может, вам нужно время подумать?» Нет. Я не хочу ни о чем думать. Если можно, поеду с вами прямо сейчас. Можно? Да, конечно, конечно, буду рад. Я счастлив вашему решению, Надя. Я быстро соберусь, Борис Борисович. Вам помочь? Нет, я сама. Там Вероника спит. Вы отнесите ее в машину. Сейчас я в одеяльце заверну. Так они и вышли на крыльцо тети Любиного дома с найденным чемоданом и Вероникой на руках. Тетя Люба только всплеснула руками, уронив снятое белье в снег. Прощаясь, всплакнула коротко, махнула рукой. Надя уже не услышала, как, перекрестив ее в спину, проговорила слезно себе под нос. Ну, вот и еще одна душа пристроена. Прости меня, Господи.